Ибо даровать право на такую свободу и близость к государю многим людям означало бы породить весьма пагубное неуважение к верховной власти. И кроме того, от такого человека я потребовал бы прежде всего верности и молчания. Нельзя верить королю, хвалящемуся тем, что ради славы своей он стойко дожидался нападения неприятеля. Если он не способен ради своей пользы и назидания выслушать откровенные речи друга, которые могли бы лишь оскорбить его слух, так как всякое другое их действие зависит только от его доброй воли. А между тем, из всех людей именно облечённые властью более всего нуждаются в правдивом и свободном слове. Жизнь их протекает на глазах у всех, Им приходится домогаться симпатии огромного количества зрителей. Но так как принято скрывать от них всё, что может заставить их свернуть с предначертанного пути, они даже не сознавая того, становятся порой ненавистными своим народом по причинам, которых они часто могли бы избежать, не пожертвовав при этом ни днями своих удовольствий, если бы их вовремя предупредили. и подали им добрый совет. Обычно их любимцы заботятся больше о себе, чем о своём повелителе, и ничего на этом не теряют, ибо, говоря по правде, подлинно дружеские чувства к государю подвергаются всегда суровым и опасным испытаниям. Так что такая дружба требует не только привязанности и искренности, но и мужества. А в общем же Все состряпанное мною здесь кушание, если ж итог моего жизненного опыта, который для всякого здравомыслящего человека может быть полезен, как призыв действовать совершенно противоположным образом. Но что до здоровья телесного, то ничей опыт не будет полезнее моего, ибо у меня он предстаёт в чистом виде, не испорченным и не ущемлённым никакими ухищрениями. никакой предвзятости. В отношении медицины опыт, как петух, роющийся в своём же помёте, разумное он обретает в самом себе. Тебе я говорил, что каждый проживший 20 лет должен сам понимать, что для него вредно, а что полезно, и уметь обходиться без врачей. Эту мысль он мог позаимствовать у Сократа. который советуя своим ученикам прилежно изучать как важнейшую вещь своего здоровья, добавлял, что было бы невероятно, если бы рассудительный человек, следящий за тем, чтобы правильно упражнять своё тело и есть и пить сколько нужно, не понимал бы лучше всех врачей, что для него хорошо, что плохо. Да и медицина всегда заявляет, что во всех своих предписаниях исходит из опыта. Следовательно, Платон был прав, когда говорил, что настоящему врачу, стремящемуся усовершенствоваться в своём искусстве, следовало бы испытать все болезни, которые он намеревается лечить, все случаи и обстоятельства, на основании которых он должен принимать решения. И правильно. А если они хотят лечить сифилис, пусть переболеют и Такому врачу я бы доверился, ибо все прочие руководянами уподобляются тому человеку, который рисует моря, корабли и гавани, сидя за своим столом и в полной безопасности водя перед собою взад и вперёд игрушечный кораблик. А когда им приходится взяться за настоящее дело, они ничего не могут и не знают. Они описывают наши болезни, как городской глашатай, выкрикивающий приметы, избежавшие лошади или собаки. Такой-то масти шерсть, такой-то рост, такие-то уши, но покажите им настоящего больного, и они не распознают болезни. Дал бы бог, чтобы медицина хоть раз в жизни оказала мне настоящую ощутимую помощь, и я с открытой душой вскричал бы Наконец-то я подаю руку этой могущественной науке. Искусство, сулящее нам телесное и душевное здоровье, обещает много, но именно они реже всего исполняют свои обещания.